Чуть ли не реками стекались в Голландскую республику, улепетывая от осады сражений 80-летней войны и помогая поддерживать уровень заработной платы, достаточно низкий для повышения конкурентоспособности, которой отличались голландская промышленность и торговля. Бедность нации есть залог ее процветания.